Глава двадцать первая. С чистого листа. Переход был стремительным и незапоминающимся. Просто полет в тоннеле из серой облачной ваты, ускорение — и все, он в своем теле. В палате было светло и чисто. За окном была ночь, но свет фонарей освещал комнату. Странно, но тут не было никого, кроме Максима. Он повертел головой, понимая, что никакого дискомфорта в теле не чувствуется. Легкая нега и расслабленность. Все как после долгого хорошего сна. Он пошевелил пальцами, руками, ногами. Все функционировало, все слушалось. Это изредно удивило Максима. Насколько он знал, после комы люди учились заново двигаться. Их тела от долгого лежания ослабевали. А тут словно вчера лег спать и утром встал. Он сел, с интересом осматриваясь. Ощущения были очень странные. Так непривычно было чувствовать себя снова в своем теле и живым. Видимо, когда он двигался или садился, с пальца слетел датчик контроля состояния пациента. И на этот сигнал пришла медсестра. Ну а дальше началось. Главврач ворвался в палату через четыре минуты после ухода офигевшей медсестры. Специалисты из других отделений осматривали его на предмет здоровья. Вопросы, удивленные взгляды, слова поздравлений. Его мучили примерно часа полтора, пока он не запросил пощады и не предложил сделать все завтра, ссылаясь на усталость. Его оставили в покое. Задержался только главврач. «Все же она тебя вытащила», — задумчиво произнес он. «Да». Максим знал, о ком он говорит и как было дело, но по понятным причинам не мог не поинтересоваться подробностями. В ответ он получил развернутую историю его возвращения. Какой ее видели врачи? «Это очень необычно. Я бы хотел увидеть эту девушку лично. Я должен поблагодарить ее за спасение. Ну и вас, конечно». «У вас еще будет время. Вы хоть и находитесь в очень хорошей физической форме, что очень необычно для вашего случая, но нам все равно необходимо провести ряд анализов и замеров, так что какое-то время вам придется побыть тут. К тому же нам необходимо связаться с вашими родителями». Доктор смутился. «Что? Есть какие-то проблемы?» — вынужденно спросил Макс. «Понимаете, они перестали вас навещать год назад, сообщив мне в последнее свое посещение, что собрались переезжать на ПМЖ в Америку. Говорили, что через пару месяцев заберут вас туда, когда найдут подходящую клинику и обустроятся. Но, увы, после этого я не смог им дозвониться. Мне жаль вам это сообщать, но... Я понимаю, доктор». Макс прикрыл глаза. У меня, если честно, всегда были с ними натянутые отношения. Так что это неудивительно, хоть и неприятно. Боюсь, это еще не все. Дело в том, что они не оставили никаких документов, удостоверяющих вашу личность. И уж простите, что говорю это, Максим, но, как мне кажется, с жильем у вас тоже могут быть сложности. «Думаете, они квартиру продали?» — вздохнул Максим. «Доктор расковырял лишь недавно засохшую рану. Такой вариант вполне возможен». «Скорее всего, да. Так что вам пока лучше полежать у нас. Эта палата остается за вами. Вы сможете прийти в себя, мы сделаем необходимые анализы и проведем ряд исследований. Я попытаюсь как-то помочь вам через знакомых». «Я не против, доктор. У нас с вами будет взаимовыгодное сотрудничество. Я вам обеспечиваю материал для научных статей, а вы мне временный кров». Говоря это, он постарался непринужденно улыбнуться. — Замечательно, Максим. Я рад, что вы меня правильно поняли. Обещаю, сильно мучить вас не будем. — Это хорошо. Только вот приходить в себя, мне кажется, не надо. Наверное, мой случай отличается от остальных. Я не чувствую слабости и немощи, а ведь по всему выходишь что должен. — Да, вы совершенно правы. Ваши мышцы последнюю неделю стали активно сокращаться. Они работали, причем иногда под сильной нагрузкой. А еще один раз вы чуть не умерли. Ваши жизненные показатели были близки к нулевым. Ну и так по мелочи. Несколько всплесков, рост давления, пульс. И тем не менее у вас вид абсолютно здорового человека. Первичный осмотр это подтверждает. Они проговорили еще полчаса, после чего доктор ушел. Максим остался в одиночестве. На часах было полтретьего ночи. Вот он и на земле в своем теле. Его начали одолевать тягостные мысли. Спать не хотелось. «Выспался за два года», – подумал он. А потом глаза стали слипаться, и Максим с удовольствием уснул. А вот Юлия совершенно не спалось. Сон никак не шел. Что-то поменялось, что-то перестало тревожить. Сначала словно с души сняли камень или тяжелую ношу, что своим весом не давала легко и спокойно дышать. Однако на смену этой ноше пришло беспокойство и какое-то нетерпение, светлое и заряженное энергией. Ее овладела жажда действий, или с чудовищным усилием воли она успокоилась. Юля чувствовала, что-то происходит, меняется. Скрытые доселе шестерни судьбы начинают медленно раскручиваться, приводя в движение новые механизмы жизни. С трудом засыпая, она улыбалась». Неделя прошла совершенно незаметно Врачи занимались исследованием тела и духа Даже психолога привели А Макс активно реабилитировался Хотя, по правде сказать, реабилитация ему не требовалась Чтобы не сидеть сиднем В перерывах между анализами, осмотрами И свиданиями с разной медицинской техникой Макс подрядился помогать медперсоналу Он таскал тяжести, гладил белье Занимался разной полезной работой «Общался с женским полом, который активно строил ему глазки и другие части тела». На это он лишь улыбался, оставаясь неприступным и чуть отстраненным. Тому была очень серьезная причина по имени Юлия. Поначалу это было чертовски странно. Одним своим появлением она словно отстраняла тревоги и волнения. Ее первое привет было сравнимо с нежным сентябрьским ветерком, который после летнего зноя приносит облегчение с умиротворением. Макс не знал, как вести себя с этой красивой девушкой, самой красивой девушкой. Что ей говорить тут, на земле? Но больше всего он дивился тому, что образ ее тоже полнился отзвуками тайн и загадок. Он словно бы подсвечивался золотым светом, теплым, как жар углей в камине. Первый разговор и первые обмены улыбками и взглядами, первое прикосновение к ее ладони, электрический ток по венам, манящая серость ее глаз, таких красивых, таких ясных. Он говорил и смотрел, купался в ее живом голосе, отвечал и шутил, молчал, слушая. Он влюблялся и чувствовал, как его проблемы уходят на второй план. Макс понимал, что от них никуда не деться, но чертовски хотелось поддаться этой светлой розовой неге. И он поддавался. «Мы не будем слушать их разговоры. Пусть они останутся между этими двумя, но главную фразу мы все же услышим. Пока что она, как ни странно, еще не сказана». Были уже поцелуи, жаркие объятия Но до признаний дело пока еще не дошло Хотя осталось до этого совсем чуть-чуть Но сначала Эта история не ограничивается лишь любовной линией героев Точнее ее зарождением В ней происходят и другие события Которые прокладывают тропы в туманное будущее Одно из них я обязан описать Оно по сути является краеугольным в этой истории поскольку открывает двери в то самое туманное, в котором может произойти все, что угодно. Но давайте по порядку. Неделя с момента пробуждения Максима прошла незаметно. Он то радовался приходом Юлии, то впадал в грусть и меланхолию, пытаясь осознать свою прошлую жизнь и построить план на новую. Выходило вроде бы неплохо, но оставался неприятный осадок. Впрочем, было бы странно, будь все иначе. Его переживания понятны, но ими нельзя жить долго. Он это понимал, но пока ничего не мог с этим поделать. И все же судьбу не слишком интересует, хочешь ты делать ею запланированное или нет. Она дама жесткая, властная, а значит, полезай-ка, дружок, на стульчик и давай действуй. «Визитер пришел в воскресенье под вечер, когда Юлия уже ушла, а Максим валялся на кровати для разнообразия, мечтая о светлом. Ну, понятно, о чем». «И во что я вляпался?» — задумчиво пробормотал Макс, глядя в окно своей новой квартиры. «Окно было прохладное, вечер понедельника пасмурный, чай с молоком нужной температуры, бутерброды нужной толщины. Хорошо?» «Но, черт побери, появилось столько но Он снова прокручивал разговор со своим новым начальником. Теперь он сотрудник странной засекреченной организации под названием «Департамент особого контроля». Структуры мутной по причине нехватки информации, но интригующей. Макс даже не понял, как его раскрутил этот странный человек. Он просто пришел и начал вербовать по-черному. Макс это понимал, но ничего поделать не мог. При этом нельзя сказать, что визитер так уж расхваливал службу в департаменте. Игорь Алексеевич Гордеев просто говорил ровно, уверенно, спокойно, словно не сомневался в результате, в том решении, которое примет Максим. Скорее всего, так оно и было. Он просто сказал, что старая жизнь кончилась и как раньше уже не будет, так что пора выбирать новую дорогу. Дорогу, полную неожиданности, что иногда становится тонкой тропкой над бесконечной пропастью. Одну тропу он уже осилил, причем уверенно, почти без ошибок, а значит, но стало время новой. Он даже фактически не уговаривал, лишь указал на то, что рано или поздно он все равно придет к ним на службу. Обладая теперешними знаниями, он просто не сможет жить жизнью обычного человека». «Даже владея небольшой территорией между мирами и приходя туда, он не найдет того, что ищет. Его природа быть воином. Именно поэтому он спас ту волчицу». Игорь Алексеевич предложил ему просто прислушаться к себе. Максим выполнил просьбу и с удивлением обнаружил, что да, он жаждет новой жизни. Он хочет отринуть старое. Пусть это будет сложно, но он хочет». Макс пока не совсем понимал, чего именно, но уж точно не оставаться в прежнем вакууме. Теперь было ясно, раньше был именно вакуум. Что-то оборвалось в нем, разбилось или треснуло после пребывания в Междумирье, и сейчас он это понимал. Всю последующую неделю он удивлялся тому, как просто стало общаться с людьми. Точнее, не общаться, а понимать их, располагать к себе, при этом быть открытым. И вот так взять и уйти от новой, интересной жизни? Вы наверняка поняли, что нашим героям овладел дух приключений. Он заканчивал одно приключение, чтобы начать другое. Все мы, дорогие читатели, жаждем подвигов, череды интересных событий, драконов и мечей, дракаров и звездных прыжков, черных парусов и пистолета в руке В момент вербовки у Максима сработало какое-то детское желание, доселе задавленное, прямо скажем, не слишком счастливой жизнью. А вот теперь ему захотелось нового, непознанного, отчаянно до гулкого стука сердца и голоса в голове «Чего сидишь сиднем, как Элюха муромец А ну, блин, вставай! В мире столько всего, а ты тут булки мнешь! Вставай, говорю!» Точно, ох, точно рассчитал все этот Игорь Алексеевич. Знал, что и в какой момент говорить. Вот и получилось все, как в поговорке про каготок и птичку. Максим принял предложение главы местного отделения ДОК и теперь в своей квартире пьет чай и смотрит в окно. А еще он улыбается, пока не смело, но улыбается. Он посмотрел на город. Пасмурный вечер, загораются фонари... Осень почти набрала влияние, но город умопомрачительно красив. Максиму неожиданно захотелось туда, в эту легкую серость, пропахшую выхлопными газами ворчащих машин, расцвеченную опустившими головы фонарями. Он просто захотел погулять. День был насыщенным и муторным. Так почему бы не погулять по осеннему городу? Он ведь почти два года не был на улице. Новая одежда приятно облегала тело, новый телефон и беспроводные наушники пахли пластмассой, а Шевчук пел про осень. Он шёл по улицам знакомым и незнакомым одновременно. Вот тут построили новый павильон, а тут открыли новый магазинчик. О, бары и нет. Грусти как ни странно не было, напротив, настроение было отличным. Он дышал вечерним воздухом, сырым и прохладным, а на душе было хорошо. Лиричные песни солиста ДДТ добавляли нотку романтики и некой созерцательности. «Как же красив мой город!» – подумал Макс. «Красив своей простотой и понятностью. Как мне этого не хватало!» «Как же хорошо сегодня!» Он уже собирался свернуть в кафе, выпить чашечку горячего чая, непременно с сахаром и лимоном, как вдруг песня в его телефоне сменилась, и он услышал гитарные аккорды и слова. Сомнений не было, он точно знал, что ему делать. Это странно, но в последнее время жизнь его очень сильно была связана с песнями мельницы и «Холовизы». И вот сейчас она уже своим голосом побуждала сказать то, что должна. «Времени в самом деле мало. И да, он ее любит. Так чего мешкать? Вперед!» До цветочного киоска было совсем недалеко. Тело, получившее приказ взбудораженного словами песни мозга, вихрем сорвалось с места. Катализатор в виде правильных фраз, составленных в стих, сработал. Все как-то легко встало на место, словно бы он не понял, а вспомнил. «Он любит ее!» Макс почти бежал, понимая, зачем и куда ему спешить. Теперь осталось лишь сказать главное. Времени мало, жизнь – короткая штука. Тратить ее на сомнения и долгие самокопания – глупо. Она вытащила его из небытия, подарила ему тропу, по которой он прошел, тропу относительно безопасную, поскольку, как он узнал от Игоря Алексеевича, область, по которой он двигался, вполне мирная, а есть земли дикие и проблемные. Он ждал её голоса, как чудо и спасение. Его страшила тишина, она разорвала ее. Он плохо ее знает. Ну да, но разве ему кто-то мешает узнать ее, уже любя, будучи вместе? Он любит её, Да, любит. Значит, не стоит затягивать с признанием. А там будь что будет. Он так увлекся прошлым, погрузился в обиду, что совершенно забыл о настоящем и будущем. «Плохо, что он не сможет познакомить Юлю с семьей, но что уж теперь?» «Нет, так нет! Сдохну теперь, что ли, из-за этого?» «Нет, нифига! У него есть та, кто любит его!» Она пела о рельсах и лестницах, а он понимал, что все именно так, что они не могут не встретиться, а, встретившись, сольются воедино. «Как? Почему?» Максим не знал, но он чувствовал, что именно так и будет. «Так предрешено, и это его абсолютно не парило!» Если судьба свела его с такой прекрасной девушкой и дала возможность любить, так что в этом плохого? Разве быть нелюбимым и не любить лучше?» Максим стоял у освещенного ухоженного подъезда. В руках он держал букет из пяти розовых роз. Классика вечна. Он ждал ее. Он думал о странностях и причудах судьбы. Всю свою не слишком долгую жизнь он был, по сути, несчастлив. И вот теперь на него свалилась новая жизнь, нежданная любовь. Максим радовался, осознавая, что теперь он не один. Он был абсолютно уверен, что Юлия испытывает те же чувства. Почему? Да кто ж знает. Но уверенность эта была просто-таки железной, хоть в душе и тлел огонек сомнения. А что, если он ошибся? Но уверенность в том, что она ответит взаимностью, все же перевешивала. Иначе зачем все это? Таких случайностей просто не бывает. Хорошо это, хорошо, что он не переживает. А вдруг она откажется? Он не мог дать на это стопроцентный ответ. Вроде как все слишком просто, но, с другой стороны, если она скажет те же слова, им еще многое предстоит пережить, и это куда сложнее. А чувство предрешенности... Что ж, такова жизнь? Максим неожиданно вспомнил строки песни о любви из фильма «Гордемарины». Какая разница, как тебе пришла любовь? Главное, она пришла. Она здесь и наполняет душу, утесняя пустоту и космический холод одиночества. Нашёл ли ты ее, или она тебе предначертана? это все равно лучше сотен бессмысленных дней без неё. Девушка плавно вышла из такси, направляясь к своему дому. Она увидела его и все поняла. На сердце стало тепло. Он пришел, пришел сказать слова, которых она от него ждала. Две недели, всего лишь две недели она знает его и уже ждет его признания. Ждет, потому что сама хочет сказать то же самое. Мама, глядя на нее, лишь тепло улыбалась. Она знала о Максиме, о том, как они познакомились. Она заявление, что она, кажется, влюбилась, лишь обняла ее, будто благословив. Но как же так? Она почти его не знала. Да, он много о себе рассказывал, но этого все равно недостаточно. Тем не менее, была странная уверенность и сильное притяжение. Уверенность в том, что он тот самый, и желание быть с ним рядом как можно дольше. Сначала они говорили в больнице. Когда он пришел в себя, она не перестала к нему приходить. А после того, как покидала его, вечерами болтали по телефону. Все это просто одномоментно стало привычным и родным. А вот теперь следующий логичный шаг, логичный и желанный. В такси они садились вместе, они были счастливы. Ощущение предначертанного ушло, уступая место светлому, новому, растущему. Машина уносила двоих, чтобы их пересекшиеся пути стали единым. «Ты уверена, что хочешь?» Пристально глядя на девушку, спросил Максим. «Ага, хочу». Разве может быть иначе?» «Может, первый раз я схожу один? Я не могу предсказать, что там будет. Это, конечно, мои владения, но кто знает, что там произошло за неделю?» «Но ты же меня защитишь?» Хитро улыбнулась она. «Если все же будет совсем плохо, уйдем обратно. А если не сможем? Хотя меня предупредили бы о ЧП». Их разговор прервал неожиданный звонок в дверь. Этого адреса не знал никто, кроме людей из департамента. Других гостей не должно было быть. Ему дали неделю на обустройство и, так сказать, реабилитацию, после чего обещали начать обучение параллельно со службой. Макс пошел открывать. Каково же было его удивление, когда он увидел Смоука в человеческом облике? — Ты? Как ты здесь оказался? — удивленно и настороженно спросил Максим. — И тебе привет, чела... Максим, — насмешливо ответил дух. — Не предложишь войти? «Обойдешься! Чего тебе от меня надо? Наши пути вроде как разошлись. Мы ничего друг другу не должны. Так что говори, зачем пришел, или уходи!» и слова Максима были резкие да и сам он ощутимо напрягся. «Еще бы! У него за спиной в комнате Юля, и кто знает, чего хочет этот хитрый дух!» Смоук, не говоря ни слова, вытащил новенький смартфон, потыкал в него ухоженным пальцем, после чего приложил к уху, выражая просто-таки вселенскую досаду. — Игорь Алексеевич, это Смоук. Ваш новый сотрудник излишне тревожен и не хочет впускать меня в дом. — Ага, сейчас передам. Он протянул Максу трубку. Максим взял аппарат, приложив его к уху. По мере того, что ему говорили, его лицо вытягивалось, а глаза становились большими, словно укакающего котенка. Смысл слов доходил до него с трудом, а мозг отказывался воспринимать действительность. — Он мой что? Да он меня сажать пытался». «Не сажал, да, но не по своей воле». «Игорь Алексеевич, а что, другой кандидатуры в вашей организации нет?» «Да с такими фокусами в вашей, а не в нашей». Он выслушал ответ и поскучнел лицом. «Хорошо, я понял. Будет исполнено, но мне это не нравится». «Хорошо, все сделаю». Макс мрачно посмотрел на улыбающегося духа и вернул ему смартфон. «Ладно, проходи, наставник, блин». «Ну что, все готовы?» — спросил Смоук, глядя на Максима и Юлию. Смоук и Юля познакомились и, к изумлению Макса, даже понравились друг другу. Они, конечно, уже были знакомы, но тут все случилось официально. — Слушай, наставник, ты же у нас такой мудрый. Может, отговоришь ее? Вдруг там опасно? — Э, нет, Максим, не надо было языком трепать. Рассказывать, какой ты герой и новоиспеченный феодал. Ты же разбудил в девушке самое страшное — любопытство. Теперь принимай последствия сказанного. Но дабы ты сильно не переживал, скажу вот что. Я твой наставник и обязан тебя защищать и учить. Там, куда мы идем, Юле ничего не грозит, а если и грозит, она не пострадает. Я об этом позабочусь. — Да? — Максиму показали странными слова Смоука, с чего бы ему еще и о ней заботиться. Но нетерпеливый, полный безудержного любопытства и немного опасный взгляд расставил все по местам. В правую руку он взял переданный ему управляющим амулет личного портала, ведущий в его владение, а в левую — ладонь Юли. «Теперь его жизнь и впрямь не будет прежней». Этот переход в Междумирье проведет границу до и после, станет официальным признанием, что Максим Северцев стал другим человеком, открыв для себя новую дорогу или тропу. Он мысленно пожелал, чтобы портал открылся, и в кабинете появился круг вращающегося серого дыма. «Дверь в новый мир! Дверь в его новый дом! Дверь в новую жизнь!» Он чуть крепче сжал ладонь девушки. «Ну что, новый мир, я иду!» «Мы идем, Максим, мы идем!» Сказала Юля, внимательно глядя на него. «Ага, мы идем!» И серый дым скрыл троих путников, шагнувших на новую дорогу. Послесловие «Ну что, дорогие читатели, вот и конец истории, этой истории!» «Не знаю, была ли она вам интересна, или вы плюнули и перестали читать уже давно, но я старался». «Наверное, не все получилось». Критики заметят, что нет четкого сценарного и драматургического построения. «Но ведь у нас и не театр, да и я не профессиональный драматург. Я лишь рассказал вам историю. Хорошую, плохую ли, решать только вам. Если вы, как и наш герой, дошли до конца этой дороги, спасибо». Мне хочется надеяться, что мое повествование оставило в душе каждого, кто остался до конца, след. Пусть маленький, пусть не слишком яркий, но след. Это, наверное, самое главное. Финальные слова истории уже сказаны, и это факт. Но ведь никто не говорил, что история будет одна. Автор благодарит свою любимую маму, а также любимую тетю Татьяну Анатольевну Фомину и Наталью Новикову за огромную помощь, критику и советы. Спасибо вам, дорогие мои. Без вас было бы гораздо труднее. Также автор благодарит всех, кто приложил руку к созданию данной книги. Конец. Читал Игорь Ященко.